Ратники молча стояли вокруг своего хозяина. Никто не смел заговорить с рыцарем прежде Брана. «Господин», опустившись на колени у изголовья носилок, начал бастард. «Вы позволите мне говорить?» Гримаса боли исказила лицо Боргарда. Он медленно повернул голову сначала вправо, потом влево, потом поднес руку к виску, на котором запеклась кровь, и уронил руку. «Раступитесь!» Отрывисто и негромко приказал капитан гарнизона замка, поднявшись с колен. «Господину нужно больше воздуха. Он сам даст знать, когда придет час говорить с ним». Воины разошлись. Бран остался с Боргардом. Он уселся рядом, глядя на отца, словно в спокойную гладь воды. Он видел себя. Он прекрасно знал о своем происхождении и о своем сходстве с графом. Но почему-то только сейчас подумал о том, что в жилах его течет графская кровь. Кровь хозяина Орлиного гнезда. Никогда раньше он не смотрел на Боргарда, как на отца, лишь как на господина, которому он служил. Сам Боргард не позволял Брану считать себя сыном и наследником, давая понять, что выделяет его исключительно за заслуги в ратном деле. Бран смотрел на голову графа, черные волосы которые с правой стороны вздыбились, образовав бурый, отспекшейся кровью панцирь. Заскорузло и покрылась кровавыми пятнами толстая и длинная коса бороды. Резкие и грубые черты крупного лица теперь складывались в маску сдерживаемого страдания. Граф мучился от сильной боли, но даже находясь в полубессознательном состоянии, старался не показывать этого. Боргард открыл глаза. «Водопад!» – с трудом выговорил Боргард. «Серебряный водопад. Мы на Круглом озере?» «Да, господин», — ответил капитан гарнизона. «Значит, орлиное гнездо захвачено», — прохрипел Боргард, закашлялся и сплюнул кровью. «Не так, господин», — откликнулся Бран. «Они разрушили замок и ушли. Отступая, мы видели, как те, кто назвали себя королевскими гвардейцами, хозяйничали на руинах. Если бы они хотели захватить замок, они бы не стали рушить его и грабить. Кое-кто из крестьян пытался помешать им, но они убивали их. Мы не вступили с ними в битву, потому что тогда важнее было уберечь вашу жизнь». «Сколько крестьян выжило в ночь нападения?» «Немного», — глухо ответил Бран. «Должно быть менее десятка». «Королевский налог» произнес Боргард, и неожиданно для всех горько усмехнулся. «Что ж, я помню лишь разговор с одним из магов, потом... потом почти ничего не помню. Огонь и чернота». «Мы встретили их во дворе», — поспешил Бран. «Вы, господин, говорили с ними, и разговор оказался недолгим». «Сколько нас осталось?» «Вы, господин, и еще раз. Бран перечислил имена выживших воинов. Боргард довольно долго молчал. «Рыцарь без замка», — произнес он, — «феодал без подданных. Что у меня осталось, кроме жизни, которую я не сумел отдать, чтобы защитить своих людей и свой дом?» «Честь, господин!» Твердо проговорил Бран, не успев удивиться тому, как в голове его возник точный и нужный ответ. «Вы не запятнали себя позорным бегством. Это я струсил, велев выжившим унести вас от опасности. Позор целиком на мне, господин. И я готов понести любое наказание». Боргард снова замолчал. «Ты все сделал правильно, капитан гарнизона Бран», — снова заговорил он. Ратники стали недоуменно переглядываться. Никто не ожидал, что граф скажет такое. И сам Бран не ожидал. «Сейчас мы двинемся в путь», — продолжал граф Бургард. «Как можно быстрее мы должны добраться до полночной звезды и уведомить барона Трагана о том, что случилось. Не пройдет и нескольких часов, как мы встретимся с бароном. С прошлой ночи время изменилось». Теперь единый час должен вмещать целый день. Эти слова повергли ратников в изумление. Очевидно, многие из них подумали, что ранение в голову дает о себе знать. Каким то образом они смогут встретиться с траганом через несколько часов, если до полночной звезды чуть меньше двух дней ходу? И это странная фраза про изменение времени. Боргард снова усмехнулся и медленно повернул голову, чтобы оглядеть воинов. «Я помню огонь», — сказал граф. «Сильный огонь с неба». «Да, господин, он поджег замок. Вспыхнуло все, что могло гореть», — подал голос Бран. «Ты думаешь, капитан, что пламя, охватившее деревянные перекрытия сторожевых башен, издали видно хуже, чем сигнальные костры?» сказал Боргард. Кое-кто из ратников даже рассмеялся. И у Брана потеплело в груди. Господин, несмотря на свою рану, мыслил трезвее их всех. Конечно, барон Траган уже спешит на помощь своему товарищу-рыцарю. Вот оно что! Вот почему Боргард не разгневался на Брана, приказавшего вынести его из руин замка. Ведь барон уже в пути, очень скоро он будет здесь». И тогда они все вместе двинутся обратно. С такой силой им уже никто страшен не будет. «Я понял вас, господин», — заговорил Бран. «Но разрешите мне сказать, не лучше ли будет дождаться барона здесь? Дальнейший путь слишком опасен. Наш отряд достаточно велик для того, чтобы его заметили огры, но недостаточно велик, чтобы отбиться от них». «Конечно, можно пойти через Змеиную пещеру, я так и рассчитывал. Потратить лишние пять-шесть часов, но выйти к полночной звезде невредимыми». «Мы не пойдем через Змеиную пещеру», — сказал граф. «Мы пойдем через Слепой перевал». Он хотел продолжить речь, но тут его лицо исказилось, и он со стоном схватился за голову. Бран ждал, пока Боргород снова будет говорить». Но приступ боли, вероятно, оказался так силен, что граф потерял нить разговора. Тяжело дыша, он смотрел прямо перед собой и морщился, собирая мысли. «Позвольте мне сказать, господин...» Негромко начал Бран. Боргард сделал рукой разрешающий знак. «Его сиятельство барон Траган двинется через слепой перевал», – проговорил Бастард. «Ведь он пойдет с большим отрядом и будет спешить». Встреча с его сиятельством произойдет, скорее всего, ближе к середине перевала, в змеином горле или на плато, сразу после выхода из горла. До того, как его сиятельство найдет нас, нас, скорее всего, найдут огры. Ежели встретится большая орда, нам не выстоять. И вы знаете это, господин. Уж лучше подождать всего лишь несколько часов, и мы соединимся с войском его сиятельства барона». Если он двинулся в путь затемно, значит, будет здесь к ночи. Уж круглого озера ему не миновать по пути к Орлиному гнезду. Боргард молчал, и это начало тревожить Брана. Но вот полностью овладевший собой граф прервал молчание повелительным жестом. «Ты что, капитан, забыл, кто разрушил Орлиное гнездо?» – выговорил он. «Разве Огры?» Боргард повел плечами, скидывая руки Брана и согнул ноги в коленях. Капитан гарнизона, угадав желание господина, помог ему подняться. Встав на ноги, граф тяжело вздохнул. Опираясь на плечо бастарда, он стоял крепко, даже не пошатываясь. «Послушайте меня, мои воины!» Тон, которым заговорил граф, показал соратникам необычно торжественным. Сейчас речь Боргорода звучала так, будто он обращался не к десятку ратников, а ко всем людям серых камней. «Слушайте меня, воины!» — говорил граф Боргород, глядя поверх голов ратников в бледно-голубую небесную высь. «Как бы я ни хотел верить в обратное, ужасная беда пришла в наше королевство. Его величество, король Гайлона Ганилон Милостивый, Самый доблестный рыцарь королевства, государь, которому много лет назад я поклялся служить верой и правдой, убит, убит в своем дворце предательской рукой. И неславный рыцарь из знатного рода взошел на престол, как было бы справедливо по закону нашего королевства. Корону захватил могущественный и злобный маг имя которого я впервые услышал совсем недавно. От него приходили чародеи, сравнявшие с землей наше орлиное гнездо. Имя мага — Константин. Имя того, кто называет себя королем Гайлона — Константин. Имя того, кто стремится объединить под незаконной своей властью все шесть королевств — Константин. «Воин дает клятву один раз в жизни. Да, в клятву он ступает на выбранный однажды путь с тем, чтобы никогда не сворачивать с него. И я, рыцарь короля, ни при каких обстоятельствах не приступлю своей клятвы. «Разве вы, воины Орлиного гнезда, поклявшись служить мне, отыщите в своей душе сомнения, могущие заставить вас предать меня?» «И перейти на службу другому господину?» «Нет», — в один голос ответили ратники. «Так и я, посвятив свой меч его величеству, не буду искать иного господина. Я служил Ганилону Милостивому и служу трону Гайлона. А тот, кто беззаконно захватил этот трон, — мой враг. Помните, воины, мы будем сражаться не против Гайлона» а против Константина. «Мы не изменники королевству, мы защитники королевства».